Цитадель, штаб квартиры Великого дома «Нафь», Москва-Ленинградский проспект, 17 декабря, пятница, 10.27. Группа экспертов выехала на территории, которые раньше занимали западные леса, дабы досконально проверить эту теорию. Уверен, что обнаружение археологами остатков концентрационных лагерей, в которых чудо держали красных шапок, корни поменяет наше отношение к происходящему. До сих пор речь шла о том, что Кэш-цивилизация стала невинной жертвой, развязанной орденом войны, но доказательство сознательного истребления мирных жителей Сантьяго выключил телевизор и посмотрел на Шасов. — Вам не кажется, что это уже слишком? — Не кажется, — кмуро ответил Михар Турчи. — Мне кажется, что этот охламон-задир слишком мягок с гаденышами. «За те деньги, что мы ему платим, мог бы работать более драматично». «Час на морозе!» – веско добавил Юсур Томба. «Час! Я простудился, у меня есть справка и счет из аптеки». Верлийцы сказали, что переохлаждение обязательно отразится на моем здоровье. Сантьяго не сомневался, что и Михар, и Юсур прошли самое тщательное обследование у московской обители. «Мы приехали к чудам поговорить. Возможно, договориться». А нас едва не убили. Я удивлен, что рыжие не спустили на нас драконов. Вот, комиссар, наглядно отношение ордена к великому дому Навь. Пока вы тут дремлете, ваших подданных истребляют. Изводят под корень. Два колеса прокололи. А на багажнике нацарапали неприличное слово. Гвоздиком. Мы едва вырвались из их лап. Это был подвиг. Да, мы проявили героизм. А вы сидите в своем прекрасном кабинете и ничего не предпринимаете. Скажите, когда начнется война? Мы должны подготовиться, поднять цены на артефакты. Давайте в конце концов объединимся с Зеленым домом и решим проблему чудов раз и навсегда. Это же звери! Пиар-компанию мы проведем бесплатно. Собственно, она уже началась. Я как раз хотел поговорить об этом, попытался вставить слово Сантьяго. Именно поэтому мы и ездили к чудам. Вы представляете, они захватили Урбека Кумара и Биджара Хамзи. Кристальные честности шасов, не побоявшихся продемонстрировать всему миру истинное лицо ордена. Чудовищное лицо, омерзительное, час на морозе. Подождите, подождите. Громкий голос комиссара заставил шасов на мгновение умолкнуть. Вы хотите сказать, что Биджар и Урбек пропали? Похищены, уточнил Юсур. Мы вам толкуем об этом уже битый час. А вы не слушаете. Биджар и Урбек томятся в застенках, поведал Михар. Никаких сомнений. Сантьяга оглядел разъяренных торговцев. Почему вы так решили? Их мобильные не отвечают, а сами они не звонят. Возможно, наши братья уже мертвы. Учитывая, как чудо обошлись с кэш-цивилизацией, я не сомневаюсь, что урбека и Биджара пытали перед смертью. С них сдирали кожу. — А вы сидите в своем прекрасном кабинете и ничего не предпринимаете, — повторил Михар. — Только война поможет нам забыть пережитое унижение. — Рыжие должны ответить. — Свидетели похищения есть? — осведомился комиссар. — Откуда? — Сантьяго недоуменно посмотрел на шасса. — В таком случае, пожалуйста, изложите ситуацию подробнее. С чего вы взяли? — Как это с чего? Все очевидно. Урбек и Биджар знали, что озверевшие чуды станут их искать и приняли превентивные меры, на время покинули тайный город. Вполне объяснимый поступок, но у ордена длинные руки. Чуды выследили наших братьев и захватили. А доказательства? Час на морозе, комиссар, трагически напомнил Юсур. Час. Какие еще доказательства вам нужны? Потом из-за двери выглянул этот мерзавец бомбарда, Что-то прорычал и смылся. И проколол нам два колеса. Ему явно не терпелось вернуться к пыткам. А вы сидите в своем прекрасном кабинете и ничего не предпринимаете. На этот раз рефрен был озвучен Юсуром. Это позор! Шасы выпили по глоточку коньяка, переглянулись и покачали головами. Позор! Позор! Несколько секунд. Сантьяго молчал, после чего развел руками. Господа! Возможно, вы со мной не согласитесь, но я не верю, что Дегир санкционировал похищение Урбека и Биджара. То есть вы не желаете начинать войну, усилил напор Михар. Турчи возглавлял службу утилизации, неплохо наживался во время боевых действий между великими домами, именно поэтому требовал от комиссара решительных шагов. Вы боитесь чудов? «Хорошо, давайте подождем, когда они приберут к рукам торговую гильдию». Они уже пытались захватить денежную башню. «Если не ошибаюсь, вам принесли извинения», – напомнил Сантьяго. «А что нам их извинения?» «Комиссар, неужели вы собираетесь глотать оскорбления?» «Ваши подданные унижены!» «На грязных рыцарских лапах кровь шасов!» «Нельзя потакать убийцам!» «Вам мало доказательств!» «Пожалуйста!» Мы найдем следы концентрационных лагерей и диких пыток, которым подвергались красные шапки. Стоп! Юсур мгновенно затих, но Михар попробовал продолжить. Что значит стоп? Это значит, что не следует давать волю гневу, любезно объяснил Сантьяго. Но... никаких но. Комиссар выбрался из кресла, медленно прошелся по кабинету и присел на стол напротив шасов. По факту исчезновения Урбека и Биджара будет проведено самое тщательное расследование. А вам бы я рекомендовал не нагнетать напряженность и не искать того, чего не было. Почему? Потому что потом трудно будет отмыться. Шасы переглянулись. На этот счет можете быть спокойны. Мы такие доказательства придумаем, что отмываться будет не от чего. Тем не менее, шутка несколько затянулась. Холодно произнес Сантьяго. В какой сумме выражается прибыль от проекта? Пока в смехотворной, признались торговцы. Значит, у вас с чудами идет война нервов. Воюйте на здоровье, но границ не переходите. Абиджара и Урбека я найду. Пока они не вернутся, проект мы не закроем. Буркнул Томба. У нас полно материалов. Я ведь сказал. Воюйте на здоровье all one day